Глава двенадцатая Айнар с подозрением смотрел на скромную брошь, хмурясь и вертя в руках записку. Когда он вернулся с прогулки с Сильвией, ему это всучила Гилара, протораторив, что просили передать, и куда-то умчалась по своим делам. Дракон очень не хотел читать записку и активировать брошь. Она оказалась записывающим артефактом, потому как нутром чуял. Ничего хорошего там не услышит. Но отступать перед трудностями Айнар тоже не привык, поэтому развернул листок и прочитал. Не хотела вас огорчать, милорд, но я случайно услышала один занятный разговор и решила, что вы должны знать. Доброжелательница. Поджав губы, он шагнул к столу и касанием активировал брошь. Да, что рассказывать? «Он вчера ночевал у меня и сказал, что уладит дело с маркизом, чтобы я могла вернуться с ним», раздался голос Сильвии, и у Айнара болезненно сжалось сердце. «О, а это уже Гелара. Ну вот видишь, все получилось, как ты и хотела». «Да, получилось. Снова Сильвия, и как-то уж слишком задумчиво». На этом запись обрывалась. Рука Айнара сжалась в кулак. Мысли лихорадочно заметались в голове. «Как и хотела? Значит... Значит, все это только ради возвращения в столицу?» Геллара же сказала, видимо, Сильвия с ней поделилась своими планами сразу, как Айнар тут появился. Дракон с шумом выдохнул, прикрыв глаза и пытаясь справиться с разрастающейся болью в груди. Оказывается, это очень больно, когда предают. Хотя леди Лойхард ведь ничего не обещала ему. С чего бы тогда Айнару обижаться? Правильно, не с чего. Просто провели приятное время и все. И слава богам, что он не успел выставить себя наивным дураком и сделать ей предложение. И все-таки пусть скажет ему это в глаза». Герцог развернулся и вышел из дома, направившись к Сильвии. Вот только на его звонок никто не ответил, и, по ощущениям, в доме никого не было. Айнар нахмурился, рассеянно огляделся и очень вовремя заметил неторопливо идущую по дорожке Гелару. «Вы случайно не знаете, куда могла уйти Сильвия?» — спросил он, нагнав свою помощницу. «И, кстати, кто передал вам брошь и записку?» добавил Лайнер. Не знаю, девушка из академии принесла, я не уточнила от кого именно. Пожала плечами Дилара. Сильвия? Нет, не знаю. Она покачала головой. Может, к ректору пошла, у нее там вроде что-то по работе было. Спасибо, бросил на ходу Кервальд и поспешил к академии. На его счастье, леди Маргелла была еще у себя в кабинете, и Айнар сразу с порога спросил. «Добрый день. Вы не знаете, где леди Лойхард?» «Леди Лойхард?» «О, так, наверное, с женихом», — не слишком уверенно ответил оректор, и дракон замер. «С женихом?» — медленно переспросил он, а внутри все оборвалось. На лице леди Маргеллы появилась неуверенность. «Простите, мне, наверное, не стоило говорить». Запоздала, попыталась извиниться она, но было поздно. «Ладно уж, говорите, что за жених», — мрачно произнес Айнар, стараясь не дать эмоциям воли. «Ну так Альф, знатный, высокий, статный такой». Леди Маргелла пожала плечами. Сказал, что за ней приехал, полагаю, она с ним сейчас. Лицо герцога Кервальда закаменело. «Ну, конечно. Альф точно для полукровки более удачный выбор, ведь над ним не давляет никакого проклятия. Что ж, так тому и быть». Айнар отвесил церемонный поклон, чем несказанно удивил госпожу ректора. «Благодарю, леди Маргелла. Прошу передать от моего имени извинения девушкам. Боюсь, я не смогу закончить отбор», — чопорно сказал он. Срочные дела требуют моего присутствия в столице, и невесту я себе выберу там. Всего хорошего. Не дожидаясь ответа ошарашенной леди и даже не задумываясь, как выглядит его поспешный отъезд, Айнар вышел из кабинета и затопился к дому. Ни минуты лишней он тут не останется. Хватится него. Надо срочно в столицу, найти там кого-нибудь, заключить договорный брак и демоны. И не вспоминать Сильвию Лойхарт, просто не вспоминать. Так будет лучше для всех. Дома он как раз застал Гиллару и отрывисто приказал: "Я сегодня же отбываю в Мираду, полечу драконом. Возьмешь мои вещи и отправишься порталом. Встретимся в столице. Как скажете, милорд." Помощница выглядела крайне задаченной, но лишних вопросов не задавала. Айнар покинул благородную академию и сразу прямо в лесу обернулся в дракона. Мелькнула горькая мысль, что он хотел покатать Сильвию, ей бы точно понравилось. И хорошо, что не стал. Не вспоминать, не вспоминать. В горду стала вязка, словно он наелся незрелой хурмы. И глухо рыкнув, Айнар выпустил короткую струю пламени, избавляясь от эмоций. Немного полегчало. «Надолго ли?» Прибыв в столицу, Айнар на следующий же день с утра отправился на службу, планируя заняться делами, чтобы поменьше думать о... Вообще поменьше думать о чем-то, кроме работы. Скупо поздоровавшись с Геларой, он засел в кабинете, зарывшись в бумаге, и какое-то время это получалось. Не думать. «Ровно до обеда». Пока вдруг дверь не распахнулась и на пороге не появилась радостная Тира. Мне сказали, ты вернулся, братик. А что не зашел, когда прилетел в столицу? Ну как твоя поездка? Затороторила она с порога, и Айнар тут же нацепил на угрюмое лицо улыбку, надеясь, что она получилась более-менее искренней. Привет, милая. Тепло поздоровался Айнар, поднявшись и выйдя из-за стола. Вчера поздно вечером вернулся. Он обнял Тиру, и сестра прижалась к нему, обхватив двумя руками. Они устроились в углу кабинета, где стояли два удобных кресла, и Тира тут же выжидающе уставилась на дракона. Ну так как поездка была успешной? Ты нашел невесту? потребовала она ответа. Вопросы разбередили память, и Айнару потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Конечно, он не собирался рассказывать Тири все. То, что случилось между ним и Сильвией, касается только его. Может быть позже, потом, когда-нибудь. Карвальт медленно покачал головой, соединив кончики пальцев. Нет, Тира, не получилось, ответил он и вздохнул. Потому и вернулся. Улыбка на лице сестры погасла. Девушка растерянно посмотрела на него. «Но как же?» «Айнар, у тебя всего три недели осталось!» Тихо произнесла она, взволнованно теребя рука в платье. «А потом проклятие убьет тебя, если не женишься». «Не переживай, милая», — герцог снова заставил себя улыбнуться. «Все будет хорошо, я справлюсь». «Точно?» — она испытующе посмотрела на него. Ты не врешь мне, братик. Айнар молча порадовался, что у ментальной магии владеют только альвы или полукровки, и кивнул. Нет, не вру, хорошая моя. Вечером обязательно зайду. Передай родителям. Ну ладно. Тира окинула его еще одним взглядом, в котором сквозило сомнение, и поднялась. Не буду мешать работать, Айнар. Хорошего дня. приподнявшись на цыпочки, она коснулась губами его щеки и вышла из кабинета. Кервальд, заложив руки за спину, остановился у окна, рассеянно глядя на спешащих по улице прохожих. Да, Тира права. Вопрос с проклятием нужно как-то решить, от этого никуда не деться. Умирать Айнару не хотелось, несмотря на жизненные неприятности. Он не из тех, кто от несчастной любви решает, что жизнь кончена и стоит с ней покончить. Любовь? Мелькнула у него озадаченная мысль, однако обдумать ее Карвальто не успел. В дверь раздался стук, и дракон оглянулся, возвращаясь в настоящее. Войдите, пригласил он. На пороге стояла Гилара, одновременно смущенная и неуверенная. И Айнар вопросительно глянул на нее. «Вы что-то хотели?» «Простите, мне так неловко». Она прерывисто вздохнула. «Можно войти?» «Да, конечно». Айнар кивнул, окончательно заинтригованный, и сел за стол. «Я вас слушаю, миледи». Его помощница зашла и прикрыла за собой дверь. Зачем-то оглянулась, а потом посмотрела на него. «Я вас слушаю, миледи». «Я случайно услышала ваш разговор с сестрой», — пробормотала она, заливаясь краской, а Айнар про себя молча выругался. «Это ж надо было так забыться, что даже не вспомнил о защитном контуре». Обычно он сразу активировал артефакт против подслушивания, на всякий случай, а сегодня вот забыл. «Так, все, надо срочно брать себя в руки», — Агиллара между тем продолжила. Вы поэтому приезжали в благородную академию, да, чтобы нейтрализовать проклятие? Скажите, а вам обязательно, чтобы невеста была невинной девицей? Просто я могла бы помочь, если вам так срочно жениться нужно. Мой род вполне знатный, я вроде вполне симпатичная. Гилара выпалила это на одном дыхании, потом стушевалась и уставилась в пол, замолчав на полусловии. Айнар молча разглядывал ее, пытаясь оценить с мужской точки зрения. «Да, не дурна собой, это верно. Не вешалась на него, в отличие от большинства женщин, хотя и работала долгое время в его ведомстве. Вела себя вежливо, неподобострастно. Может, и правда это выход». Ну а то, что не вызывало у него никаких эмоций, так это просто потому, что слишком свежи еще воспоминания. И потом, проклятие ведь подразумевало именно женитьбу, не чувства. Так что... А знаете, пожалуй, и неплохое предложение. Задумчиво протянул Лайнер и кивнул. Хорошо. Давайте договоримся так. «Пока о помолвке говорить не будем, я не хочу шумихи. Предлагаю две недели отвезти на АТО, чтобы получше узнать друг друга, а потом провести церемонию». «Сразу предупрежу, у нас не принято пышных торжеств», — добавил он на всякий случай. «Хорошо, конечно, как скажете», — Гелара с облегчением улыбнулась. «Очень рада помочь вам, милорд». «Отлично». Тогда для начала можем сегодня поужинать вместе, сделав над собой небольшое усилие, предложил Айнар. В конце концов говорят же, что клин-клином вышибают, вот и попробует, вдруг получится, а дальше видно будет. По крайней мере девушка не вызывала у него резкой неприязни, что уже хорошо. Может присмотрится и симпатия появится. Да, пожалуй, отличный выход. Гелара ушла, а Айнар вернулся к делам, активировав артефакт против подслушивания. На всякий случай. Портниха была сухой чопорной альвой в сером наглухозакрытом платье, хоть и неброском, но элегантном. Волосы были убраны в гладкий пучок на затылке, взгляд пронзительный и тяжелый. Войдя, она оглядела меня и кивнула появившимся помощницам. «Его светлость, лорд Альсинерий, попросил подобрать вам наряд для завтрашнего торжественного вечера», — ровно произнесла дама. «Прошу вас раздеться, миледи, чтобы я сняла мерки. Платье будет готово к вечеру». В первый момент я даже слегка растерялась от ее заявления. «Вы даже не обсудите со мной фасоны ткани?» — поинтересовалась, поджав губы и скрестив руки на груди. Не торопясь выполнять ее указания. Зачем? Его светлость уже озвучил мне пожелание. Я и мои помощницы все сделаем. Как само собой разумеющееся, сказала портниха. Его светлость? Взвилась я. Почему это Его светлость указывает мне, во что одеваться? И хотя я собиралась сохранять спокойствие, нервы не выдерживали. Я совершенно не привыкла, что за меня решают даже такие вопросы, как мой гардероб, и это несказанно выводило из себя. Можно сколько угодно храбриться и задирать подбородок, но в глубине души я тряслась от ужаса и отчаяния. Портниха одарила меня неприязненным взглядом. Леди, хочу заметить, вы весьма не почтительны, обронила она. Меня предупредили, что вы, как бы это сказать, можете возражать, и просили передать, что в случае вашего упрямства его светлость придет лично помогать мне. После этих слов пришлось сделать глубокий вдох, загоняя рвущееся ругательство и желание осадить эту леди и молча позволить помощницам освободить меня от одежды, чтобы снять мерки. Приличные леди носят корсет, заявила Партниха, испытывая моё терпение. Я подберу вам гардероб на первое время. Что-то будет готово уже сегодня к вечеру. Корсет, мамочки, мне уже страшно, что там наподбирает эта Мигера, но спорить себе дороже. Меньше всего я хотела, чтобы сюда снова заявился Ингеран. Иначе точно за себя не отвечаю и за свечу ему чем-нибудь в лоб. Сняв мерки, портниха удалилась, оставив меня одну. Но ненадолго. Евился тот самый учитель этикета, тощий, худой альф с редкими седыми волосами, собранными в аккуратный хвостик на затылке. С собой он принес увесистую книгу, бухнул ее на стол и выжидающе уставился на меня, леди. Его светлость попросил подготовить вас к завтрашнему вечеру и объяснить основы поведения молодой леди в обществе. С крепучим голосом произнес он: «Мне сказали, вы выросли вдали от наших земель и многого не знаете. Прошу, садитесь». Я села. Передо мной тут же появились стопка листов, чернильница и перо. Его светлость настаивал, чтобы вы записывали. Снова заговорил мой с позволения сказать учитель. И также просил передать, что завтра спросит с вас то, что вы усвоили. Если он останется недовольным, вас ждет наказание за нерадивость. Вот экзамены по этикету я еще не сдавала, конечно. Да еще и с угрозой наказания, как, как даже не знаю где. В благородной академии и то порядки не такие строгие. Проглотив вязкий ком в горле, я также молча взяла перо, приготовившись слушать, хотя больше всего хотелось швырнуть чернильницей в этого сухаря и послать его к демонам. И он начал вещать. Воспитанная леди не заговаривает раньше, чем к ней обратится мужчина. Если леди не представляют, она тоже молчит. Леди не имеет права являться названные вечера и на любые публичные мероприятия без сопровождения мужчины. Леди не должна отходить от мужчины дальше, чем на несколько шагов, и без сопровождения может находиться только в женских гостинных. Леди не имеет права покинуть вечер без сопровождающего и обязана находиться там, пока мужчина не пожелает уехать. Леди имеют право танцевать только со своим сопровождающим, супругом, женихом, родственником, а из чужих лишь с хозяином дома, если он женат, а если нет, то только с разрешения сопровождающего ее мужчины. За нарушение хотя бы одного правила следует строгое наказание. Воспитанная леди должна вести себя скромно, слушаться мужчину. и не позорить его вызывающим поведением. И все в таком же духе. С каждым его словом отчаяние и глухая тоска росли во мне, злость таяла, потому как становилось предельно ясно, мне не позволят и шагу ступить самовольно. А узнавать, что за наказание принято у альвов, как-то ну совершенно не хотелось. Не сомневаюсь, ничего приятного в них нет. И вряд ли это просто домашний арест. Снова защипала глаза, и приходилось кусать губы и сдерживаться изо всех сил, чтобы позорно не шмыгать носом. Еще не хватало показывать свою слабость перед чужим и равнодушным Альвом, которому плевать на мои переживания. Пытка этикетом продолжалась два часа, и к концу у меня болели пальцы от конспектирования. Передо мной лежали пять исписанных с двух сторон листов, и это предстояло выучить на зубок, если я не хотела неприятностей. Хорошо помогли тренировки, вбитые еще в академии. Я зубрила ненавистный этикет, а мыслями пребывала далеко отсюда. «Сумеет ли найти меня Айнар? Вызволить отсюда?» ведь если слова про клятву правды и мама давала ее перед тем, как выйти за папу, то… Р-р-р-р. Мысли метались в голове, давя на виски, отвлекая и не давая толком сосредоточиться. От волнения и тревоги подводило живот и даже слегка подташнивало. Медленно тянулись минуты, тиканье часов безумно раздражало. Но я стиснув зубы, упрямо читала строчки, вбивая в голову и убеждая себя, что ради моей же безопасности стоит следовать этому демонову этикету. Наконец, мое тоскливое одиночество нарушило горничная, явившаяся суженом, а следом за ней помощница портнихи принесла обещанные платья: утреннее, которое следовала надеть к завтраку, потом дневное на обед. А вечернее будет утром, как и обещали. А еще горничная передала мне плоский бархатный футляр. Его светлость просил вас надеть с платьем к завтраку. Присев в реверансе сообщила она. Я открыла, не испытывая ни капли любопытства. Гарнитур был великолепен: белое золото, изящная вязь оправы, растительный рисунок и бледнозеленые аквамарины с россыпью бриллиантов. Элегантно, роскошно, не броско и дорого, как и полагается фамильным драгоценностям. Я не сомневалась, что это они и есть. Но я осталась равнодушна к украшениям. Это вообще не мой камень, не мой стиль, да и не носила я подобное. Только надеть придется, иначе даже думать я не хочу, что меня ждет. Да, откровенно говоря, я начинала бояться Ингеррана. Здесь я в его полной власти, и никто мне не поможет, если начну проявлять характер. Но как же противно, до、да、истерики покоряться и склонять голову, загонять себя в рамки, идти у кого-то на поводу. Моя свободолюбивая сущность выла и билась о прутья невидимой клетки. Однако я ничем не могла ей помочь. Спала я плохо, тревожная и некрепко. Просыпалась от каждого шороха, вскакивала в слишком большой кровати и беспокойно оглядываясь. Подсознательно ожидала, что Альф наплует на все приличия и заявится посреди ночи, мотивируя тем, что я уже давно не девица и соблюдать целомудрие до свадьбы нет никаких причин. Но обошлось. То ли был слишком занят, то ли в самом деле решил эти самые приличия соблюсти. Не знаю и знать не хочу. Только все равно я не выспалась, и из зеркала на меня смотрела бледная, усталая женщина с тенями под глазами и тревогой во взгляде. Да уж, красотка. Выдавив кривую улыбку, я вернулась в спальню, где уже ждала горничная с платьем и корсетом. Едва не взыв, все же позволила упаковать себя в него, молча ругаясь про себя. Дальше последовали платье, прическа, драгоценностей. Когда я снова взглянула в зеркало, то не узнала отразившуюся там женщину. Бледно-зеленый холодного оттенка шелк, украшенный жемчугом и вышивкой, квадратный вырез целомудренно прикрыт кружевом почти до самой шеи, длинные рукава. Кисти тоже прикрывала кружево. Сережки, колье, цепочка на голову. И вот послушная и бессловесная леди Альва готова. Ворту появилась горечь. Я с трудом сглотнула, поднялась и на деревянных ногах вышла в гостиную. Конечно, Ингеран уже ждал там, безупречно одетый в тон моему платью. Наверное, вместе мы составляли красивую пару. Альф окинул меня оценивающим взглядом, довольно улыбнулся и кивнул. Чудно выглядишь. Я знал, что тебе пойдет этот цвет. Я мимолетно удивилась отсутствию официального миледи. Завтрак уже накрыли в столовой. Пройдем. Он предложил мне локоть. Пришлось опираться на него, сдерживая порыв высказать все, что думаю. Вижу, урок этикета вчера не прошел даром. Я рад, продолжил Ингеран непринужденный разговор, выводя меня из комнаты. Кожу слегка защипала, когда я проходила защитный контур. Надеюсь, ты хорошо все выучила, Сильвия, прибавил он, пока мы шли по коридору к лестнице. Я упорно молчала, глядя перед собой и позволив себе маленькую месть в пределах отведенных рамок. «Ведь леди не должна говорить без позволения, так?» «Вот пусть и дает мне его каждый раз, как хочет услышать от меня хоть слово. Но, увы, Ингерану вроде и не нужно было слышать мои ответы. Вечером соберутся знатные семьи рода и глава в том числе. Мне приятно, что ты все-таки поняла серьезность своего положения и смирилась». Продолжил говорить он, пока я делала глубокие вдохи и считала про себя, не особо вслушиваясь в его слова. Надеюсь, так будет и дальше, и мне не придется наказывать тебя, Сильвия. Очень не хочется причинять тебе вред. По спине пробежал холодок. Я незаметно сглотнула. Надеюсь, у него нет никаких скрытых наклонностей, и он не станет намеренно подставлять меня. Мы дошли до столовой светлого помещения в кремовых тонах, где уже накрыли завтрак за круглым столом. При виде каши с кусочками фруктов я чуть не застонала разочарованно. Ненавижу кашу. Предпочитаю омлеты, гренки, оладушки какие-нибудь или блинчики, но не кашу. Однако пришлось садиться и давиться этой гадостью, с трудом проталкивая в себя и заедая хрустящим тостом. Между делом Ингерен задавал вопросы по этикету, и я отвечала ровным, без эмоциональным голосом, не отрывая взгляда от тарелки. Боюсь, если бы посмотрела на Альва, точно выплюнула бы кашу в его самодовольную физиономию. Наконец все это закончилось. Я кое-как справилась со своей порцией, порадовавшись, что она маленькая. Эта клятая каша так и стояла в горле. Что ж, молодец, Сильвия. Я не сомневался, что ты все выучишь. Аккуратно промокнув губы салфеткой, он поднялся. До вечера тебе придется посидеть в своей комнате, а когда на приеме наденешь мой родовой перстень, защита дома примет тебя и сможешь ходить по нему и даже в саду гулять. Но за ограду нет. Буднично сообщил Ингеран. Если что-то понадобится, зови горничную. Хорошего дня, любовь моя. Он подошел, поднес мою безвольную ладонь к губам и приложился поцелуем. А мне захотелось тут же вытереть руку о платье, но сдержалась. Когда же поднималась к себе, внезапно подумала о сочном розовом на срезе мясе, такой толстый кусок, на гриле приправленный лишь солью, обжаренный с обеих сторон и внутри почти сырой. Рот тут же наполнился слюной, и едва за мной закрылась дверь спальни, я дернула шнурок звонка. Надеюсь, тут не запрещено дважды завтракать, или и мое меню тоже регламентирует его, светлость? Скрипнув зубами от вспышки злости, я села на диван, дождалась служанку и озвучила свой заказ. Надеюсь, мне не запрещено есть у себя? На всякий случай переспросила я ровно. Нет, миледи. Я поймала чуть удивленный взгляд горничной. Я принесу вам мясо. Мелькнула мимолетная мысль, с каких это пор меня потянуло насоченные стейки. Раньше вроде ровно относилась к мясу, хотя, наверное, от нервов все это и напряжение. Ну и да, каша голод не чуть не утолила. День тянулся кошмарно медленно. Я бродила по комнатам, умирая со скуки. Хотя горничная принесла мне несколько книг, парочку романов, все тот же Деманов "Этикет" и еще свод правил благородной леди в дополнение. Едва не зарычала, швырнув книги в стену. Ингеран меня что считает недалекой и совсем тупой? Да у меня разжигание мозгов случится через две страницы. Обед прошел также бессмысленно и нудно. Я хлебала бульон со нежными фрикадельками из рыбного фарша и слушала разглагольствование Альва о том, как мы будем жить дальше, как он познакомит меня с высшим светом, как я буду ездить на благотворительные мероприятия, обязательно, ибо это обязанность каждой замужней леди, и сопровождать его на важные встречи, а после рассказывать, что в головах у его партнеров, врагов, соперников. Под конец я не выдержала, со звоном отложила ложку, подняла взгляд на Альва и негромко спросила: "Тебе что? И правда нужна вот такая бессловесная покорная тень? Самому не противно?" Ингеран посмотрел на меня пристуриным взглядом и также негромко ответил: "Сильвия, во-первых, я не разрешал тебе говорить, во-вторых, да, мне нужна именно послушная жена." которая будет поддерживать меня во всем и подчеркивать мое положение, а в третьих, дорогая моя, еще один проступок, и я надену на тебя браслет послушания. Магия поможет быстро выучить правила, бьет она болезненно. Он улыбнулся уголком рта и поймал мою руку, поднеся к губам. Но я надеюсь, до таких крайностей мы все-таки не дойдем, правда? Я осмотрела на него, а внутри все залиднело от ужаса и безысходной тоски. Он меня сломает. Уверенность в этом обдала спину морозными мурашками. Аппетит пропал окончательно, и я отодвинула недоеденный суп, отвернулась и тихо произнесла: "Благодарю, милорд, я наелась". Отлично. Я пришлю помощниц твоей горничной, чтобы начали готовить тебя к вечеру. Как ни в чем не бывало, заявил он, помогая мне встать из-за стола. Подготовка заняла больше трех часов. Да я даже, когда с родителями жила и посещала светские вечера вместе с мамой в столице, не тратила столько времени на сборы. Сначала ванна с солью, с ароматными маслами, с какой-то целебной грязью, потом все это смывали в трех водах. Потом долго и тщательно полоскали мои волосы, натирали их душистыми бальзамами. К концу водных процедур я сама себе напоминала благоухающую клумбу. Натертая кремами кожа была мягкой, как у младенца, и чуть не светилась изнутри. Волосы лежали воздушным шелковистым облаком, мягкие и пушистые. Меня усадили перед туалетным столиком в одних чулках. целомудренных кружевных панталончиках и, да, корсете. Так что дышать приходилось осторожно. Следующие полтора часа надо мной колдовали горничная и помощницы. Прическа, легкий макияж, наконец, платье. И я могла любоваться собой в отражении. «Нет, это точно не я. Я никогда не выглядела так. Ну, леди, да». Аристократическая бледность, умело подчеркнутые разноцветные глаза, в которых притаилась тоска, гладкая без единого изъяна кожа, сложная прическа, украшенная шпильками и заколками, неожиданно длинная шея и само платье все того же целомудренного фасона, квадратный вырез едва открывал ключицы, длинные рукава до локтей, а дальше пышная пена кружев. Множество нижних юбок и неброский серо-голубой цвет бархата, украшенного серебряной вышивкой и жемчугом. Элегантно, да, красиво, пожалуй, но слишком целомудренно, слишком приглушенно. Я терялась в этом образе, не видела себя, будто это лишь бледная тень меня. Готова, миледи. Горничная присела в реверансе и со искренним восхищением добавила: «Вы прелестно выглядите». «Ну да, по местным меркам, конечно». Только мне даже вежливость проявлять не хотелось. Я лишь кивнула и медленно, придерживая юбку, чтобы не запутаться, подошла к двери. А в гостиной уже ждал Ингеран, конечно же, одетый в тон моему платью. Полагаю, чтобы ничего не нарушало безупречности и гармонии. Ненавижу Альвов. Да простит меня мама. Вспышка гнева быстро погасла, едва Ингеран шагнул ко мне, кинув восхищенным взглядом. Радовало одно: слишком целомудренный фасон платья и корсет не будоражили ничьё воображение и хорошо скрывали всё, что должны были. Ты неотразима, Сильвия. Он склонился над моей рукой, коснувшись губами кончиков пальцев. «Скажите, пожалуйста, просто бездна галантности и воспитания. Кривую усмешку удалось сдержать, я с безучастным видом лишь кивнула. Что ж, надеюсь, ты и не поставишь меня в неловкое положение. Гости уже собрались». Альф положил мою ладонь себе на локоть, и мы вышли из моих покоев. На меня навалилась апатия и какое-то тупение. Ни волнения, ни паники, ни че во. Мне было совершенно все равно, как меня примут в местном высшем обществе, что про меня подумают другие приглашенные леди. От вежливой улыбки вскоре заболели щеки и губы, от реверанса в колени. Корсет не милосердно натирал и давил на ребра, а вдобавок ко всему мне снова захотелось. «Мясо. С кровью. Такого, едва поджаренного, с розовым соком. Пришлось срочно глотать набежавшую слюну и искать на что бы переключиться. Я вспомнила, что хотела уточнить у главы рода насчет клятвы, и обрадовалась, когда Ингеран представил меня высокому светловолосому альву с холодным взглядом серых глаз и волевым подбородком. «Моя невеста». Леди Сильвия Лойхарт. Его слова уже не трогали ничего внутри. Я в который раз изобразила реверанс и выпрямилась, уже набрав в грудь воздуха, и снова вспомнила, что без разрешения моего как бы жениха не имею права ни слова вымолвить. Отчаяние болезненно кольнуло сердце, и я медленно выдохнула, скользнув равнодушным взглядом по гостям. Глава что-то там сказал про мою маму, что рад видеть, только я едва ли его слышала. Опять мои планы рушились, плечи опустились, и дальнейшее прошло мимо меня. Даже когда Ингеран при всех надел мне на палец серебряное кольцо с крупной жемчужиной, обозначая мой статус, мы станцевали один раз, а потом новоевленный женишок отправил меня в так называемую женскую гостиную. Где собирались леди, чтобы не мешать мужчинам? Я сразу отошла к окну, не желая общаться ни с кем из этих альф, неуловимо похожих друг на друга кратким видом, опущенными взглядами и целомудренными нарядами. Только не учила, что я буду интересна этим женщинам, не знающим никаких развлечений, кроме сплетен, вышивки и чтения дамских романов.